Ее могли спрятать в лесу у соседей, в ближайшей деревне. Где еще можно было искать? Антон накинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку. Ток или пуню. А там что? Там? Там, паня Сенале... С затруднением начал объяснять хозяин. Ах, Сена! Сена, значит, имеется, а коня нет. А ну посмотрим. Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим сеном, но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой. «Не, не!» — Степенулся хозяин, предупреждающе хватая его за руки. «Не можно палить!» «Не бойся! Не сожгу!» — сказал Антон и все же посветил спичкой. Весь конец сарая был забит сеном. Рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски. Похоже, коня не было и тут. Нет? Нема. Я пану Мувил. Забрали коня. Чертовщина какая-то, подумал Антон, не зная даже, что думать дальше. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе, завяз, как болотный тряси, не ни взад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой. Может, как-нибудь улечить ее? Но для этого придется ее развязать. Какой же разговор со связанной? Узкой тропинкой они повернули к хате, Антон на минуту прислушался, не едет ли кто по дороге. Но везде было тихо. Над лесной равниной лежала глубокая ночь. Сильно дул западный ветер, снег под ногами таял. Было сыро и зябко. Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав в зубах плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все восемнадцать лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. как неотчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе. Он расправился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так он туго скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура... Она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели, как глупую телку повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, Итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости. Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног, Ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лже-партизана. Но что толку было кричать? Звать тут было некого. И лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было, И от того было нестерпимо обидно и больно. По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она...